Глава 31 первая «Решил я, и значит, кому-то быть битым. Но надо же узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди, а вдруг из-за них мне чего-нибудь будет?» Подумал я, дочитав творение информбюро до тех самых семитов. Дело в том, что Вилли наконец-то заложил Бисмарка, причем под моим названием, то есть Арий. Но захотел поточнее узнать, кто такие эти арии и чем знаменитые. Так что мне пришлось срочно напрячь информбюро, чтобы они родили расовую теорию, пока еще кто-нибудь не подсуетился и не подсунул казеру что-нибудь свое. И вот теперь я читал плод, так сказать, ума холодных рассуждений. По нему выходило, что цивилизация зародилась между Индией и Уралом. Достигла там охренительных высот, но тут какой-то очередной правитель начал бороться с коррупцией, ибо достало, и перестарался».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 Нужен еще изложенный простым языком дайджест этого труда. Слов совсем немного, а вот картинок побольше. Ну и изобразить некое неудовольствие властных структур этой теории. Пусть желающие фронтировать, коих вполне достаточно, получат еще одну точку приложения сил. Вилли отстоял таки проект от всяких желающих упростить, и теперь Арии Бисмарк строился почти один в один с прототипом. Мы должны были поставить для него зенитную артиллерию, палубную авиацию и радиоэлектронику. а также сварочные аппараты и специалистов для обучения пользования ими. В ответ немцы помогали нам строить станкостроительный завод в Таганроге. И Ария, и завод предполагалось сделать за три года. По возвращению из Риги я был припахан Гошей к подготовке большой командно-штабной игры, проводящейся в рамках учебы нашего высшего офицерства. Так что, разгребая кучку к которой относилась и расовая теория, я сел размышлять. «Нафига я там вообще нужен?» Ясно, что для веса. На самом деле игру проводит Деникин, но он всего-навсего генерал-майор. Стоп, ну вот же вчерашнее письмо от Кайзера, в котором он благодарит меня за очередные материалы по турбинам Бисмарка и предлагает не стесняться, если вдруг мне тоже что-нибудь понадобится. Хорошо, не буду. Мне нужен генерал по весу и навсегда, только на эти учения. Желательно со свитой. Так и напишем. То есть хотелось бы, конечно, Шлиффена...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 Легенда игры гласила, что с дня x начала учений, любая сторона может объявить войну, начиная с дня Х плюс 5. За австрийцев играли Кондратенко и Багаевский, за наших Куропаткин. Как ни странно, немцев чем-то заинтересовала наша игра, и к ее началу приехал сам Шлиффин в сопровождении Людендорфа с Гаузеном. На первой фазе игры присутствовали и мы с Величеством, для придания действу должной торжественности.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 «Какой-то уж очень усиленный корпус», – подумал я. Кондратенко отправил к месту прорыва больше сил, чем осталось у него. Куропаткин тоже оценил угрозу от пытающегося прорвать фронт Кондратенко и попытался усилить противостоящие тому войска артиллерии, но именно от что попытался. Сразу сказалась разница условий. У австрийцев параллельно фронту имелась железная дорога, а у русских нет, и подкрепление пришлось отправить частью пешком, а частью через Брест».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 Третий день начался с сюрприза, который, впрочем, немцы вчера обсуждали между собой до глубокого вечера. Корпус Богоявского вдруг разделился. Идущая первая четверть продолжила свое движение к месту прорыва, но все остальные войска от Перемышля свернули на развадов и сходу ударили на островец. А подкрепление Куропаткина, то есть артиллерия и пулеметные роты, в это время были в районе Бреста. Прорвав фронт, Богоявский тут же ввел в дыру всю свою конницу и бронельки с пулеметами.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 В вагонах и почти без пехоты, которая своим ходом шла под Львов, но была по ходе рассеяна выделенным для этого бронедивизионом австрийцев. Игро можно прекращать», – высказался Деникин. «Да, все интересное уже произошло», – поддержал его Шлиффин. «Вы не откажетесь поучаствовать в разборе учений?» – поинтересовался Багаевский. После окончания разбора и отъезда немецкой делегации Гоша приехал в Гатчину. «У нас намечался небольшой поход в тот мир, причем только мой».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 Я пообещал позвонить ему через 10 минут и свалил в наш с Гошей мир. А теперь, пожалуй, настала пора и выполнить обещанное. Портал открылся сравнительно легко, значит я был прав, чистить не надо, и его еще надолго хватит. Вывел из гаража Хонду, надел шлем со встроенным переговорником, еще один прицепил сзади и поехал в Москву. помню где в прошлый раз мне показалось, что за мной следят, я назначил Бори встречу у метро «Рижская». Своего старого друга я увидел сразу и узнал тоже, хотя это было не так просто. Ё-моё, да как же он постарел. И когда успел, ведь у него тут с нашей последней встречи прошло полгода. Мы обнялись. «Времени мало», — пояснил я ему. «Если устраивает интересная, сверхвысокооплачиваемая, но немного опасная работа под моим руководством, быстро напяливай шлем и поехали. А то вон мне та Бэха что-то очень не нравится, видел я уже ее водителя. Готов? Ну, держись». «Вообще-то я ехал довольно спокойно, но попробуйте-ка вы на автомобиле удержаться за спокойно едущим спортбайком, пусть в воскресенье утром». Однако у водителя БМВ это получалось. Подъехав к Пушкина, я прибавил скорости и связался с Гошей. «Открывать будем на центральной аллее», — сообщил я. «Меня преследует машина, скорость может быть и под 200, так что имей в виду. Минут за семь справишься?» «За три справлюсь, не рискуй зря», — на бегу передал мне Гоша. Сразу за Пушкина БМВ резко увеличила скорость и начала догонять мой мотоцикл. «Готов!» – просигналил мне Гоша. «Держись!» – крикнул я Боря и резко тормознул. БХ, которая как раз в это время попыталась обойти меня, улетела вперед, прямо в любезно открывшийся перед ней портал. Я юркнул туда же, портал закрылся. После чего я с интересом посмотрел, как машина снесла первый ряд положенных на аллею мешков с песком и уткнулась носом в более основательный второй. К ней уже бежали десантники».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 После всего случившегося, мой организм был не против употребить бутылку-другую пива, а Боре так и 100 грамм не помешает в целях согрева и адаптации. «Это у тебя тут что, квартира в таких хоромах?» – спросил по дороге Боря. «Это Гатчинский дворец. Ах да, ты же в Питере ни разу не был. В общем, дворец, и я в нем живу. Ты, наверное, уже понял, что тут у нас несколько иной мир». «Про мир понял. А время какое?» «Конец 1906 года».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 Электроникой. Тут уже есть первые транзисторы, а вот грамотных электронщиков всего один, да и тот я. Но если на здешнем уровне ты считаешься грамотным, то понятно, зачем я тебе понадобился. Ладно, помогу. А что ты там говорил про зарплату? Миллион хочешь? В общем, забудь про деньги. На том уровне, где твое место, тут уже коммунизм. На вот тебе мелочь на карманные расходы. Я достал из стола и протянул ему банковскую упаковку катеник. «Уровень цен здесь, как в нашем шестом году?» – поинтересовался Боря, надорвав упаковку. «Тогда показывай, где тут твои транзисторы и что ты из них хочешь сделать. Кстати, вопрос такой. Супруга твоя, она, скорее всего, в той Москве осталась. А вот племянница Машенька, ты ее сюда случайно не пригласил?» «Племянница Машенька», – улыбаясь, разъяснил я, – «здесь давно уже Ее Величество Мария Первая, Курильская Королева и Русская Императрица». А давай, что ли, в гости к ней съездим? Гоша все равно сейчас к себе двинет. Как, то есть какой? Тот самый, который император. Заодно и на Питер посмотришь. Ничего, вот к себе город. Да, чуть не забыл. Про мою московскую супругу полный молчок, особенно в присутствии... В общем, сам увидишь.